Глава 10. Так, пацаны, кучей по рынку не шастать. Заходим по одному, и спокойно прогуливаемся между торговками и покупателями, в который раз инструктировал Харёк. Когда все стянутся слушать Ромку и пустят сопли, подрезаем кошельки, берем барахло. А если не пустят сопли? Засомневался Кира, новичок в их компании. Еще как пустят, засмеялся подросший Валерка. От Ромкиных песен и все тетки плакать начинают. Я сам много раз видел. Ромка с обшарпанной гитарой, любимую семиструнную никогда не брал на дела, прошелся между торговыми рядами. На противоположной стороне плотный ряд телег, с наваленным на них деревенским товаром. Молодые, и степенные, бродатые крестьяне высматривали покупателей и при этом зорко приглядывали за сохранностью своего имущества. Озабоченно остановивали в толпе горожанки с корзинками и сумками в руках, изучая разложенный на рядах и предлагаемый с рук товар. Парнишка облокотился о фонарный столб, пробуя, пробежался по струнам, начал с любимой песни времен НЭПа "Бублички". Правда, покупатели торговцы, и шатающиеся, не сразу обратили на него внимание. Громко специально не призывал его послушать. Пел негромко, будто для себя. Не замечая никого вокруг, словно на рынке он один. Но к середине песни его голос окреп, и ритмичнее зазвучала гитара. Вокруг него начало образовываться свободное пространство. Народ расступался, беря певца в кольцо. "Стаканчики давай, слышь, паря!" послышалось из толпы. "Точно, гранёные стаканчики, общество просит". Уже в несколько глоток зарыли мужики. Толпа увеличивалась, задние уже надавливали на передних. Маленький Валерка, неизвестно откуда появившийся, стащил с головы картусы и, перевернув его, прошелся по кругу. Несколько серебряных монеток звякнули друг об дружку. Стаканчики гранёные упали со стола, упали да разбились. Разбита жизнь моя. Мне на полу стаканчиков разбитых не собрать. И некому тоски своей и горе рассказать. Публика ликовала, дружно подпевала, получая при этом удовольствие. Казалось, что твой голос становится таким же волшебным и певучим. Ещё в разноборье раздались крики с разных сторон. Разношерстная публика жаждала продолжения. Монетки сыпались в картуз уже охотнее. Валерка носился по кругу, подставляя головной убор под протянутые руки, которые роняли металлические кружочки. Публика разогрелась. Пора пускать в ход тяжелую артиллерию, дабы разжалобить и растопить сердобольные сердца женской половины. Может, попробовать песни, что мне Святослава дала? Роман вовремя вспомнил про стихи, что показала ему девчонка из их детского дома. Всего пятнадцать лет, а пишет как взрослая. Ему они понравились, и он подобрал к стихам музыку. Рискну. Ну вот и все встроятся по щекам утраченных иллюзий мокрый след нельзя так слепо доверять словам и чувствам Все придумано их нет Всей силой очарованные души как мотылек к огню чтобы пропасть не думая о будущем спешит она не верила и окунулась в страсть всей силой очарованной души как мотылек к огню чтобы пропасть не думая о будущем спешит Разбито сердце, и тупая боль солеными ручьями потекла. Оплывшим воском таяла любовь, роняя в холод капельки тепла. В растроганной толпе замелькали платочки, бабы вытирали слезы на пунцовых щеках, засепели носиками ранимые молотки. А теперь еще одна песня Святославы. Так ненавязчиво мне чашу предложил с напитком сладким, одурманившим манящим. Вершитель судеб. Он уже решил, что ход игры окажется блестящим. Но так горяч божественный нектар, что можно им обжжётся с непривычки. Пью по чуть-чуть, чтобы сдерживать пожар и не сгореть мгновенно, словно спичка. Гитара стонала вместе с исполнителем, вызывая ручьи слез у сентиментальных горожанок и искриненных деревенских. Как молодок как и зрелых женщин, даже утертых жизнью бородатых мужиков увлажнились глаза. Глаза Валерки сияли от счастья. Поверх горки монет в картуз как осенние листья опустились две бумажных купюры. Песню резко перебил пронзительный женский крик: "Украли! Держи басика!" Толпа завертела по сторонам головами и за Валерка поспешно скомкал картуз, содержимое сунул себе за пазуху. С разных частей рынка, где громче, где еле слышно раздавались возгласы: "Держи вора! ловите!" Два раза треснули выстрелы из "Нагана" вперемешку с трелью милицейского свистка. Здоровенный мужик в кособородке, с черными смоляными кудрями, пожалевший перед этим гривенника, вдруг взглянул на ромку и толстым пальцем указал на него: "Держи те певца, они все из одной шайки". Глаза нам отводил, пока басики товар крадут: "Бейте его!" С этими словами он кинулся с кулаками на Ромку. Тот успел отпрянуть в сторону, и мужик со всей дури врезался башкой в столб. Осоловевшим взглядом попытался сфокусироваться на певце. Валерка, никуда не убежавший, подал знак старшему другу и стал на четверенке позади еще не пришедшего в себя мужика. Ромка со всей силы, перед этим он освободил руки забросил гитару на ремне за спину, толкнул мужика Замахав руками, словно пытаясь ухватиться за воздух, споткнувшись об Валерика и потеряв равновесие, торговец грузно упал на спину, подняв клубы пыли. Подхватив рукой Валерку, Ромка потянул его за собой, пытаясь выбраться из разозленной толпы. Они бросились в сторону ворот, лавируя между людей и торговых рядов. Не получилось. Кто-то подставил подножку, и Ромка подел выпустил Валерку руку, лишь успев ему крикнуть: "Валерка, беги!" Удары обрушились ему на спину и по ребрам. Первым же ударом сапога в спине проломили гитару, жалобно простанавшую напоследок разорванными струнами. Она же и приняла на себя самый сильный удар, защитив, насколько можно было, позвоночник. Ромка весь сжался, укрывая голову от ударов. От неминуемой смерти его спасли выстрелы в воздух и трели милицейских свистков. Разверевшая и ненасытившаяся толпа, тяжело дыша, с неохотой расступилась. Усыпанные обломками расплющенные раздробленные гитары, свернувшись калачиком, Ромка лежал без сознания. Пропитанные кровью пиджак рубаха завернулись, обнажив на белой коже раны и гематомы. Через две недели Ромку привезли из больницы в детский дом долечиваться на месте. Остальным участникам массовой экспроприации повезло больше. Отделались синяками и легким испугом. Учитывая малый возраст и возврат похищенного детей милиция отпустила. Не досчитались лишь Харка. Его схватили деревенские мужики, когда он стянул с телеги два кольца домашней колбасы. Отбиваясь, дедомовец порезал деревенского парня. Пока подоспела милиция, парнишку забили насмерть. Обратно в деревню с рынка не вернулись три мужика. Им придется теперь трудиться на строительстве очередного какого канала под бдительным узором охраны. Прихрамовая, Ромка доковылял до своей кровати и прилег. «Больно — Больно. На краешек кровати присел Валерка. А где, ребята? В огороде на грядках прополкой занимаются? А я сегодня дежурный. Валерка виновато посмотрел на друга. Ромка, прости, что я сбежал. Ты что? Я же тебе сам крикнул, убегай. Если бы остался, то те звери точно убили бы тебя. Ромко. Я карту с деньгами потерял, когда убегал. Ребята не верят мне, думают, что я обманываю. Главное, что я тебе верю. Я с ними поговорю. Воскресенский отложил в сторону записную книжку, Прошелся по комнате. Необходимо поторопиться с выполнением задания. Нет, чуток времени еще имеется в запасе. Задание то долгосрочное. Боссы предполагали, что сразу не удастся на храпам его решить. Но что делать с чувством нависшей над ним опасности? Он привык доверять своей чуйке. Не раз его обоврачало на протяжении многих лет. На душе тоскливо и гадко. Правда, положа руку на сердце, стоит признать, что пока ничего такого страшного не произошло. По его информации, того алкаша, который удачно и своевременно подвернулся ему под руку, признали виновным. Благодаря хорошей западной химии, не оставляющей следов в крови, обвиняемый так и не смог вспомнить, как произошло убийство. Запрограммированный как робот Сенька, как он себя назвал, поздно вечером сходил к Вишневской и под выдуманным предлогом вытянул ее на улицу, а дальше уже дело техники. Удар кирпичом по голове. Осталось лишь нанести несколько капель крови на одежду Сеньки и отправить его домой, вложив в карман бутылку вина. Сосед-алкаш выполнил требуемые действия под воздействием препаратов. Если бы ему дать команду залезть на башенный кран и спрыгнуть вниз, то он сразу же выполнил бы. А уже днем из телефона автомата Роман сделал анонимный звонок в отделение милиции с предложением проверить гражданина Никанорова Арсения, Сеньку алкаша. Как он рассчитывал, так оно и вышло. Расследование пошло по простому, предложенному воскресенским пути. Сильно не заморачиваясь, Быстро во всем разобрались и передали дело в суд. Роман вынул из шкафчика початую бутылку с советским виски. Он успел оценить зерновой напиток местного производства. Довольно неплохо. Не сравнить, конечно, с тем напитком, к которому он привык в Бонне, но тоже ничего. Налил полстакана и бросил туда кубиков пять льда, специально намороженных в морозилке. Опасная привычка пить виски со льдом. Спасибо американцам из оккупационных войск. Могла его выдать. Но в эту минуту он дома, и его никто не видит. Как-то не принято у советских людей употреблять в таком виде виски, если ты только не дипломат. Народ свою самогонку предпочитал под огурец с салом. Прихлебывая напиток, вернулся к страничкам записной книжки. Выходит, Валерка меня подозревал, вернее, считал меня погибшим во время ареста. А когда случайно увидел в музее, вот тогда у него и возникло подозрение. Связал и меня и кличку Сокол в единое целое. Воскресенский перелистнул страничку, прочел несколько строк и выругался, отыскав важную для него информацию. «Черт побери. Так вот, как он меня опознал. Глаза и привычка тереть мочку уха при сильном волнении. Увидев Валерия в музее, я очень разволновался и непроизвольно потёр мочку. В попытался вспомнить, как часто он это делал, ведь не только Валерка, но и другие возможные свидетели могут его опознать. Но как ни пытался, так и не вспомнил. Имелись у него такие случаи или нет? Впрочем, это самое произвольное движение пальцев, и оно в памяти не откладывается. Закрыв книжку, он вновь погрузился в прошлое. Капитан Телешев, как и обещал, вернулся в обстановку воены 1941 года. Отступающие части РКК не смогли удержать город. Неся ежедневно большие потери, неделю отбивали атаки наступающих германских войск, давая возможность эвакуировать партхозактив, вывести ценности Госбанка и архивы. Восемнадцатилетний Роман уже год работал в ремонтной мастерской паровозного депо «Токарем». Снимал угол у своего же мастера Новикова. Тот жил бабёлём в собственном доме на окраине города. Общительный, был очень рад своему постояльцу, который длинными зимними вечерами баловал пожилого мастера песнями под гитару. Как человек Степан Матвеевич и нравился Роману: добрый, отзывчивый и бескорыстный. Но вот что в нем парни, раздражало так это фанатичная преданность делу коммунизма. Естественно, что старый мастер не знал о совсем не пролетарском происхождении любимого постояльца. За день до сдачи города, где-то под вечер, у Матвеевича появился гость. Одетый в гражданскую одежду с недельной жесткой щетиной и изрядно полысевший, он уже не походил на того бравого, и немного чванливого чекиста. Гостем оказался возглавлявший арест семьи дяди Платона товарищ Холмогоров. Чекистская сволочь. Конечно, он вряд ли смог опознать в восемнадцатилетнем парне того маленького мальчугана с испуганными глазенками. Как только Роман его увидел, так сразу же мысленно вынес вечернему гостю смертельный приговор. Тем более, что старый наган, что в свое время дед увели на рынке у пьяного Покидая детский дом, Роман забрал с собой. Мастер попросил его пойти подышать воздухом, что парню как раз было на руку. Не торопясь, зашел в сарай и вынул из стены карабинер. В двух километрах от города проходила линия обороны. Непрерывно грохотали орудия, трещали пулеметы, автоматы чередоесь с одиночными выстрелами из трех линеек и карабинов. Своем проносились самолеты и после гремели взрывы. Периодически вспыхивала стрельба и в самом городе. Очевидно, туда прорвались диверсионные группы. В этой части окраины города, где располагался дом мастера, относительно спокойно. По крайней мере, в данный момент. Но, судя по всему, ненадолго. Жители от греха подальше попрятались в домах и не высовывали носа на улицу. Дом Степана Матвеевича, самый крайний на улице, за ним дальше неширокое поле и смешанный лес. От окраины через поле в лес тянулось несколько хорошо протоптанных тропинок. Лишь через час чекист вышел со двора, осмотрелся и направился в сторону леса. Незаметной тенью за ним проследовал Роман. Сжимая за спиной ноган с заведенным курком, парень кашлянул, привлекая к себе внимание. Холмогоров резко развернулся, засовывая руку за пазуху, но, рассмотрев постояльца мастера, немного расслабился хотя тревога и настороженность во взгляде не исчезла ты что-то хотел парень хотел передать тебе привет от семьи арсентьевых ответил Роман и быстро навел ствол нагана на чекиста получив две пули одну в грудь вторую в живот спасибо детскому дому за стрелковую подготовку и значок юнный ворошиловский стрелок холмогоров так и не успев вытащить свое оружие ничком упал на тропинке Роман с трудом перевернул грузное тело. Чекист захрипел, дернулся и замер, глядя остекленевшими глазами на своего палача. Готов, сука. В руке Холмогорова, Халмогорова, за пазухой, оказался пистолет ТТ. Разжав пальцы, Роман забрал трофеи. В наружном кармане пиджака нашел еще два запасных полных магазина. Повертив пистолет в руке, положил его себе в карман пиджака. Магазин и в магазине и другой. Из еще ему полезного нашлась пачка червонцев, которую не раздумывая сунул тоже в карман. Подходя к дому, столкнулся с встревоженным Степаном Матвеевичем. Мастер беспокойно смотрел в ту сторону, откуда только что пришел Роман. Ты выстрелы слышал? Так везде сейчас стреляют, ответил Роман и собирался пройти во двор. Взгляд хозяина дома вдруг замер, уставившись в одну точку на руку парня, все так же сжимающий рифленую рукоятку "Нагана". Так это ты. Но Степан Матвеевич не успел договорить. Сухой трескучий выстрел. Из простреленного горла хлынула кровь. Пожилой мастер дрожащими руками попытался прикрыть рану. Между пальцами просочились алые струйки. Ноги подкосились, я уносил на траву, по-прежнему прижимая ладони к ране. Короткая агония, и окровавленные руки безжизненно повисли вниз. Мертвое тело старика мягко завалилось на спину. Как же не вовремя, как же не вовремя, сокрушенно повторил Роман Матвеевич. Ты вышел, убрав наган в карман. Парень склонился над убитым, взял его за руки, и, пятясь, затянул труп мастера во двор. Затем заволок в сарай. Внутри сарая у стены вырыл яму и опустил в нее тело мастера. Закопав, плотно притоптал землю и переложил на это место поленницу дров. Ему очень жаль было старика, но ничего не поделаешь. Случилось то, что случилось. Выстрелы и взрывы уже звучали гораздо четче, несмотря на сгустившиеся сумерки. Защитники города, пользуясь темнотой и пониманием того, что не сдержат немцев, Вынуждены были отступать. Силы наступающих немецких частей и красноармейцев, защищающих город, оказались явно несоразмерны. Роману стало ясно, что, несмотря на яростное сопротивление, еще немного и город сдадут. Звуки редкого боя переместились к центру города и медленно смещались на восток, минуя часть города, где располагался дом мастер Новикова. Вокруг ни души. Жители по-прежнему прятались по своим домам ожидая неминуемой развязки. Кто хотел уехать, тот еще пару недель назад, погрузив на телеге свой скарб, отправились от войны вглубь России. А кто не успел, понял, что уже поздно что-то предпринимать, остается лишь молиться и надеяться на лучшее. Рано утром под окнами басовита пророкотали мотоциклы. Непривычный слуху звук работающих двигателей привлек внимание Романа. Раньше он таких и не слышал. Встал сбоку от окна и посмотрел на улицу поверх задернутых занавесок. На больших пыльных мотоциклах хвосидала по три немецких солдата. Один позади водителя, третий в коляске за пулеметом. Мотоцикл обвешан такими пыльными коробками и прочим имуществом. Колонна из пяти мотоциклов проехала до конца улицы и, не останавливаясь, свернула влево на дорогу, что тянулась позади огородов. Кимыч, даже не знаю, что тебе сказать. Вот зачем ты книжку в столярке оставил? А новостью о похищении записной книжки Сергей нервно ходил по мастерской от одной стены до другой. Упровинившегося столяраш в глазах зарябило. Да не оставлял я ее здесь. Прочитал дома и принес назад, чтобы тебе вернуть, как и обещал. Ну, прости ты старого дурака. Столяр сокрушенно развел руки в стороны. Но Сергей все никак не мог успокоиться. Новость о пропаже книжки его потрясла. С таким трудом удалось разыскать столь важные и ценные документы, практически сразу лишиться его благодаря банальной краже. Или все же не банальной. Странно, но в отличие от проникновения в столярку Степана, замок на этот раз оказался не повреждён. Даже нет намека на применение отмычек, что непременно наводило на некоторые определенные мысли. Вижу три варианта. Ты забыл запереть мастерскую? На что старший товарищ моментально отреагировал, решительно не согласившись с этим предположением. Нет, нет, ты еще раз нет. Я в этом вопросе педант. Всегда столярку забыкаю». Впрочем, Сергею хорошо известно об этой стороне своего друга, и порой его раздражало, когда нужно куда-то спешить, а Акимыч в эту минуту еще возится с ключами, а после перепроверяет запер или нет. Хорошо. Мы этот момент пропускаем, согласился Сергей и продолжил. Не мог ли незаметно взять книжку кто-нибудь из твоих гостей? Снова нет, потому что у меня никого и не было в этот отрезок времени. Олег, правда, заходил, но он побыл недолго и все время находился у меня на виду. Не мог он взять. Я бы сразу заметил. А что третье? Воспользовались твоим ключом. Тоже отпадает. И по той же самой причине Ключи всегда со мной. С этим у меня все четко. Вот если только запасные использовали. Сам знаешь, часто на посту вахтеров никого нет. Подходи и бери любой ключ. Точно. Любой может из шкафчика взять. На всякий случай надо с нашими доблестными пенсионерами побеседовать. Хорошо, что я книжку сфотографировать успел. Еще не мешало бы Игорю ещё любимого Степана потрясти, хотя я сомневаюсь, что это его работа. Слишком изящно для него. Нет, точно не он. Еще раз подумав, сделал вывод Кимыч. Друзья прикинули, когда могли похитить книжку. По их расчетам выходило, что украли ее в один из трех дней. Ведь все время она находилась у Кимыча дома, а изучив ее, он принес на работу с целью вернуть Сергею Спрятать куда подальше даже в голову не пришло, просто положил в шкафчик поверх чертежей. Во время досадного и таинственного происшествия возник вопрос: а вообще, откуда похититель знал, что конкретно ему искать в столярной мастерской? Не мог же просто случайно зайти и взять первое, что попало ему на глаза. Ведь более ничего из мастерской не исчезло. Может, специально ничего не взял, пусть Кимоч думает, что книжку куда-то засунул и не может теперь вспомнить, куда именно, и никакого намека на кражу. Вот только столяр на плохую память не жаловался и всегда в здравом уме и рассудке. А как же перепроверка запер дверь или нет? Нет, это неплохая память, это просто привычка. И никто и ничто не сможет его убедить, что он на самом деле книжку мог где-то забыть или спрятать в другом месте. А вор Это их Сергеем плод больного воображения. Но они-то уверены, что все не так. Вот и припомнилось им, что последнее время у них возникло подозрение, что временами кто-то пытается подслушать их разговоры в мастерской. Не раз проверяли, не стоит ли кто у них за дверью. Ведь про находку книжки историка они никому на работе не рассказывали. Но каким-то образом кто-то узнал их тайну. Только если подслушивал Выходит, в их коллективе некто очень интересуется данным вопросом. Но кто? Николаевич, у тебя запасной ключ от моей столярки кто спрашивал? Давал его кому-нибудь? Или кто-нибудь взять мог без спроса? Кимыч, ты же знаешь, как я слежу за порядком. У меня и мышь с куском сыра в зубах не проскочит без разрешения хозяина кабинета или других помещений, находящихся у меня под охраной, я ключей не выдам. Кроме, конечно, директора, его зама и энергетика. А энергетику за каким хреном он нужен? Так везде электричество проведено, а не начальство им положено везде ходить, а другим ни-ни. Вот я и говорю ему, Давича. Ты как хочешь, обижайся или не обижайся, но ключа я тебе не дам. Кому ты сказал? Чуть не хором спросили Кимыч Сергеем, заставив вахтера от неожиданности вздрогнуть. Вот уже более получаса они беседовали с Михеевым Петром Николаевичем, сменчиком Митрича, таким же отставником, что и он сам. Правда, в отличие от боевого героического прошлого Митрича, Михеев всю войну прослужил в глубоком тылу на складах. За годы войны хорошо отъелся, судя по его фотографиям того времени, и к концу войны дослужился до майора. А после перехода на гражданскую жизнь хлебные должности Михеева уже не достались. Как-то ему с этим не повезло. И со временем пришлось похудеть, а куда ты денешься. Даже не поверишь, каким он был до этого, пышным, и румяным. В коллективе дома культуры относились к нему прохладно. Товарищ вообще недовольно сложный и нудный, не в пример Митричу, веселому и компанейскому. Вот из такого человека пришлось информацию вытягивать словно клещами. Дай мой ключ. Не дождавшись от отставного майора вразумительного ответа, Кимыч решил получить нужную информацию немного иным путем. Зачем? переспросил вахтёр, уставившись на сталлера. Николаевич, ты не зли меня. Сурово посмотрел на Михеева Кимыч, заставив того поёжиться. Забыл внутри, а дверь захлопнулась. Не тяни, у меня времени мало. Сергей, усмехаясь, молча наблюдал, как его друг притворно насупил брови и с грозным видом общается с растерявшимся вахтёром. Погоди. Наконец овладел собой Николаевич выдвинул ящик стола и с важным видом вытащил из него толстый прошитый гросбух с тесьмой в качестве закладки В любом деле должен быть порядок наставительно произнес отставной майор После раскрыл журнал в нужном месте и нацепив на нос пенсневые металлические правы шариковой ручкой сделал запись о выдаче ключа Николаевич не удержался от сороказьмымыч Ты сейчас на Берию похож ну прям вылитый лаврентий Павлович Вахтер, как ужаленный подскочил на стуле, писцнее едва не слетело с носа. В последний момент он успел инстинктивно его придержать пальцем. Не сравнивай меня с врагом народа, взвизгнув, прокричал Петр Николаевич. Тихо, тихо, заволновался Сергей за вахтера и придержал того за плечи. Не дай бог еще кондрашка хватит пожилого человека. Распишись! спишь. успокоившееся зло, посмотрев на столяра, буркнул вахтер. — Так. Я не понял. А это что за роспись? Ткнул пальцем Кимыч в свежую запись выдачи ключа от его мастерской. Николаевич поправил на носу пенсне и заглянул в свой гроссбух. Хармейстер расписывался. А ему какого хрена в столярке делать? С какой радости ты ему ключ давал? И на шутку разозлился столяр и приглянулся с Сергеем. Ситуация, по их мнению, выглядела подозрительной. Василькову пятьдесят лет. Его возраст помнили точно. Три месяца назад отмечали юбилей всем коллективам дома культуры. Сергей ещё стенгазету с поздравлением юбиляру рисовал. И нужно отдать должное харместеру. Поет он замечательно, а уж как на гитаре играет. Вполне мог быть воскресенским. А я почем знаю, что ему у столярки понадобилось. Судорожно пожал худыми плечами вахтер. — Директор позвонил, распорядился выдать ключ. Михеев кивнул, настоявший ним телефонный аппарат и напомнил Кимчу: «Распишись!» У лестницы, ведущей в подвал, столяр раскрыл кулак и ругнулся с недоумением, разглядывая ключ. "В чем он его вымазал? Липкий какой-то?" Он внимательно присмотрелся и увидел приставшие крохотные растертые комочки коричневого цвета к ладони и на самом ключе. "Пластилин". Медленно произнес он: определив прилипшую и растаившую тёпло ладони субстанцию посмотрел на сергея тот задумчиво кивнул другу васильков может и ни при чем, но вполне мог оттиск сделать а смысл сергей если оригинальный ключ в руке не согласился с другом Тимыч. — одно только ясно что у кого-то до сих пор на руках еще один ключ Придется замок менять Но книжку это нам не вернет. Может еще Боениста за компанию потрясти? А давай, давно пора с Козловым по душам поговорить. На следующий день в коридоре первого этажа перехватили Боениста и, нежно подхватив его под руки, увели за кулисы сцены, где его привалили к кирпичной стене и приступили к допросу. "Виняймен Михайлович, ответьте, пожалуйста, что за мания у вас?" клода искательству. И что за странная кооперация с электриком Степаном? Козлов, вздрогнув, справился с собой, и вызывающе посмотрел на комсорга из столера. А не те, что вы имеете в виду? О какой такой кооперации идет речь? Я совершенно не понимаю, в чём вы меня обвиняете? От такой наглости, Сергей кимыч, слегка опешили. Михайлович, ты же сам Степану план подвала передал и поставил перед ним определенную задачу разобрать наши мастерские на кирпичи. Вы мне тут не тыкайте. Звился дыбы баянист, покрываясь красными пятнами. Слушай сюда, интеллигент хренов. В свою очередь взорвался Кимыч, а его лучше не трогать, когда он в гневе. Будешь юлить мигом тебе, то есть вам, поправился столяр. В кабинете директора очную ставку со Степаном организуем. Упоминание директоре сбили спесь культ работника. Он сдулся и мрачно посмотрел на своих мучителей. По вашей милости, Степан нам в мастерских повредил стены в поиске тайника, а ещё из столярной мастерской Кимыча пропала ценная вещь. Мы обещали Степану, что никому не расскажем про ваше художество. Но сейчас, после кражи одного документа, мы про данное обещание решили забыть. Все же хочется узнать, откуда у вас такая тяга к злату с серебром и чужим вещам. Товарищ Воскресенский. Не брал я ничего, и почему меня называете чужой фамилией? Баенист с нескрываемым удивлением посмотрел на Сергея. Тот, хоть и не физиономист, но сразу поверил искренней реакции Козлова на обвинение в краже и фамилию Воскресенский. Извините, Сергей сделал вид, что смутился. Что-то родственник вдруг припомнился и назвал вас его фамилией. Извинившись, Сергей выразительно посмотрел на Кимыча. Столяр только пожал плечами. Можно полюбопытствовать, Вениамин Михайлович, откуда у вас старинный план подвала? Случайно обнаружил в старой книге из городской библиотеки. Обложку нечаянно надорвал, хотел склеить, но неожиданно увидел высунувшийся уголок бумаги. Красиво, Вениамин Михайлович, но неправда. Почему же? Набычился Козлов. План никак не может быть старинным. Он всего лишь подделка. Лицо баяниста еще больше покрылось пятнами, а затем побагровело. Сергей с Кимычем сидели в столярке и пили свой любимый и очень полезный для сердца кефир. Я боялся, что его кондрашка хватит, когда ты ему сказал, что план поддельный. Его сильно надули. Я слышал, продолжил Кимыч, что Козлов играет в преферанс на деньги, и довольно-таки неплохо. Может, специальную эту хрень для него нарисовали? Место денег оплатили проигрыш ценнейшим старинным документом. Тимыч, вполне правдоподобная версия. Ты, похоже, прав. Видал, какое у него лицо стало? Но теперь меня беспокоит совсем другое. Я сейчас уверен, что он не Воскресенский. Тогда кто? Возникает вопрос. Под его параметры еще подходят Васильков с энергетиком. Кто из них Но что Платонов и есть воскресенский, мне в это не верится. Почему? Да не может Платонов им быть. Какой из него преступник? Мало ты ещё, Серёга. Но я, пожалуй, соглашусь с тобой. Нет, в Платонове гнили. Тогда Васильков? А если тоже не он? Как нам отыскать эту сволочь? Мне кажется, что он сам нас найдет».